Адамчик все-таки выполнил свой план. Правда, для этого пришлось пострадать. Утром, когда он попросился в церковь, Магуайр чуть не лопнул от злости. Он орал, что Адамчик последний лодыр и сачок пытается увильнуть от приборки. Потом принялся всячески поносить и высмеивать его, обзывая паршивым псаломщиком и капеллановым блюдолизом. А когда это не подействовало, приказал отойти к стенке, И принялся размахивать перед носом кулаками, грозя избить поганого святошу в кровь, если он не прекратит эти свои выходки и будет портить взводу всю жизнь. Адамчик здорово перетрусил, но все же продолжал стоять на своем и в конце концов получил разрешение сходить к капеллану. Тогда ему казалось, что это победа и что теперь все сомнения будут разрешены, все опасения и трудности останутся позади. Однако, после посещения священника, настроение у него окончательно испортилось. Сомнения начали еще больше терзать душу. Как он не старался, вернувшись во взвод, взять себя в руки, на душе было просто гадко. А в голове все перепуталось. И из-за этого, когда занимались строевой, он несколько раз сбился, вызывая всякие разлобные шипения соседей и грозные окрики со стороны сержанта-инструктора. Счастье ещё, что занятие в тот день проводил Митбери. Отдамчик отделался одним ночным дневальством, вне очереди, чему был крайне рад. Он ведь всё равно по вечерам не мог долго заснуть, так что дневальство было ему не в тягость. После отбоя он медленно прохаживался между рядами двухъярусныхъ коек, напрягая слухъ или вглядываясь в темноту, пытаясь представить себе, что там происходитъ. Потом нашёл новое развлечение, ходил на цыпочках, или ставя пятку одной ноги притык к носку другой. Всё это он придумал для того, чтобы отогнать мысли, бесконечно лезшие в голову. И без этого он весь день мучился, не зная, что же теперь делать, как быть. В общем, ночью в душе у него царил такой же сумбур, как и утром. Неожиданно его внимание привлекли какие-то странные звуки. Как будто где-то скулила или тихонько подвывала собака. Он пошёл на звук, включил фонарик и направил его в потолок. Отражённый свет рассеял мрак, и отдамчик увидел на ближайшей к нему койке скорчившуюся, странно дёргавшуюся фигуру. Это был хорёк. Он спал, но во сне лицо его было искажено ужасными конвульсиями. Нижняя губа втянута в рот и страшно закушена. Судороги непрерывно пробегали по его телу. Адамчик наклонился к спящему и потряз за плечо. Харёк дёрнулся, но не проснулся. Однако дрожь прошла, он расслабился и затих. Что тут только не снится, подумал Адамчик. Ему самому 2 дня тому назад приснилось, будто он провалился в забытые пески. Предательская трясина тянет вниз, засасывает. Он кричит: а оба сержанта и весь взвод стоят вокруг, молча наблюдают за его агонией, слушают предсмертные вопли и даже не собираются помочь. Когда утром он вспоминал об этом кошмаре, его почему-то не оставляло ощущение, будто весь этот ночной ужас имеет свое продолжение наяву. Они стояли в строю, и вдруг Адамчику показалось, что вытянувшийся рядом с ним Уэйт является двойником того Уэйта, который ночью спокойно взирал на его муки и не сделал даже шага, чтобы вытащить товарища из обугченных песков. С такими же людьми из ночного кошмара показались ему другие солдаты, сержант Маквайер. Да что там солдаты и сержант? Весь Pearis Island представлялся ему теперь одним страшным сном, порождением больного воображения. Казалось, что здесь нет ничего настоящего. реального, ощутимого. Один сплошной обман. Временами ему даже хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что всё происходящее вокруг не сон, а горькая реальность. Как было бы было хорошо, думал он, если бы можно было вот так ущипнуть себя и проснуться уже дома, в своей постели, в том привычном прежнем мире, который был единственной реальной вещью в мире Для нормальные люди поддерживают друг с другом нормальные отношения. Нормально решают вопрос о том, что человек может делать, а что нет. Луч карманного фонарика всё ещё высвечивал на белом потолке неяркий расплывчатый круг. Отдамчик снова поглядел туда, где на нижней койке спал хорёк, а над ним слегка похрапывал рядовой Краузерс. Оба они были укрыты форменными одеялами грязно-зелёного цвета, как и все солдаты, спавшие в ту ночь в этом кубрике и в десятках, сотнях других кубриков в гарнизонах и на базах морской пехоты. Посредине одеяла чётко выделялись большие чёрные буквы КМП США. Примечание. Корпус морской пехоты США. Конец примечания. По углам металлической рамы, прикреплённой строго вертикально к спинкам обеих коек и образующей вместе с ними что-то вроде ружейной пирамиды, на специальных крючках были растянуты две солдатские кожаные портупеи с подсумками, тоже грязно-зелёного цвета. У каждой из них слева был пристёгнут на живой штык в ножнах, а посредине коробка с пакетом первой помощи. Сверху над портупеями, на пирамиде Лежали два покрашенных в серебристый цвет пластмассовых подшлебника. Снизу же, на железной поперечине нижней койки, висели грязные зелёные ранцы. Ремни их были тщательно свёрнуты, свободные концы закреплены в пряжках. Под каждым ранцем стоял тёмно-зелёный деревянный рундук с традиционным чёрным замком. Замки были огромные и каждый с секретом, чтоб вор не забрался. Сзади за кроватью находился ещё один рундук, а спереди в ряд была расставлена обувь: чёрные походные ботинки, спортивные тапки и надраенные до зеркального блеска выходные ботинки. Вся обувь обязательно шнуровалась до самого верха, концы шнурков убраны внутрь, чтобы не болтались. Так было положено. Такими же одинаковыми до мельчайших деталей были обе солдатские постели. Хотя Адамчик и не видел этого в темноте, но знал, что столь же однообразны были все 35 коечных спарок, находившихся в кубрике. Стояли они в расто навсегда установленном порядке, двумя строго параллельными рядами, точность и параллельность которых периодически проверялись сержантами с помощью специальной длинной верёвки. Адамчик выключил фонарик. Сквозь затянутые сетками окна К казарму проникал едва ощутимый поток прохладного ночного воздуха. И немного успокоенный его приятным дуновением, солдат невольно вновь задумался. Так что же он собирался сделать? А Кубрик жил своей ночной жизнью. Вокруг слышалось приглушённое дыхание спящих солдат, прерываемое время от времени то глубоким вздохом, то кашлем. Кто-то невидимый в темноте негромко похрапывал, кто-то слегка стонал. Замершим в темноте отдамчику даже показалось, будто он слышит дыхание не семи десятков спящих солдат, а одного огромного существа. Он даже представил себе, будто в кубрике сейчас никого нет, только он и это гигантское живое существо, это шумно дышащее чудовище по имени Взвод. От этой мысли А дамчику стало не по себе, будто мороз по коже прошел. Он почувствовал себя полным ничтожеством, одиноким, неприкаянным пигмеем. И сразу же постарался поскорее отогнать от себя непонятно откуда появившийся страх, вернуться в реальный мир. «Больше всего, пожалуй», — решил он, — «его угнетают здесь темнота и усталость». Прекратив бесцельное хождение по кубрику, он вышел в коридор. ведущий к сержантской, по пути заглянул в умывальную и туалет, убедился, что там никого нет, и, сдерживая дыхание, на цыпочках подкрался к страшной двери. Постоял несколько минут, прислушиваясь. В комнате слышалось тихое похрапывание, заглушаемое монотонными звуками, капающей в душевой воды. Уверившись в том, что Митбери спит, Адамчик несколько приободрился, почувствовал себя спокойнее. Он не раз слышал от солдат, что у эсинов есть привычка шпионить за дневальными, и очень боялся, как бы миг были, не вздумал проследить, как несёт вахту наказанный им новобранец. Однако сержант, по-видимому, всё же спал. Успокоившийся Адамчик пошёл снова в кубрик. Там, где над потолком висело единственное на всё помещение 60-ваттная дежурная лампочка проход немного расширялся, образуя что-то вроде площадки. Здесь обычно проводилась физподготовка. Чаще всего сержанты занимались здесь новобранцами, которые в силу своего слабого развития отставали от всего взвода. Занятия эти обычно устраивались ночью и проводились по особой методике, разработанной лично Маквайром. Он считал, что таким способом Можно сделать человека из любой рохли, любого слабока. В одном углу, здесь на небольшом помосте, стояли параллельные брусья, в другом окрашенный в чёрный цвет штанда, около которой лежали дополнительные блины. Рядом блестели сталью большие спиральные пружины с красными деревянными ручками, специальные испандеры. Тут же был и турник, вернее длинная железная труба, Закреплённая на двух стойках. Часть противоположной стены представляла собой большое зеркало. Около него находился щит, на котором был нарисован в полный рост солдат морской пехоты в парадном обмундировании. Тут же на стене висела в рамке инструкция по правилам ношения формы. Адамчик остановился, поглядел на запертую на ключ входную дверь казармы и подумал: что для того, чтобы избавиться от всего этого, ему достаточно лишь сперва отпереть эту тяжёлую дверь, затем открыть наружную раздвижную и выйти на улицу. Как ему хотелось, чтобы это было действительно так просто взять и выйти. Закрыть за собой дверь и оставить за ней Магвайера, всего по стылом корпусом морской пехоты. Но за дверью было море, а он не умел плавать. Да даже если бы и умел, то всё равно не решился бы. Им говорили, что вокруг острова шныряет много акул, а единственный путь по суше, проходивший под дамбой, тщательно охранялся. Так что шансов у него не было никаких, и надо было смириться. Вчера ещё у него была надежда, пусть крошечная, зыбкая, но надежда. Сегодня утром она развелась без следа. Да, пожалуй, мысленно поправил он себя, и ее и раньше-то не было. Не было надежды, нечему было и развеиваться. Вот так, пожалуй, точнее. Просто вчера он вбил себе в голову какую-то чушь, ерунду, навоображал не ведь что, и сам повеял в это. А пришло утро, и оказалось, что ничего не было, ничего, кроме пустых выдумок. Вздохнув, он подошел к дверям, отпер их, Окрыл Настиш. Прохладный бриз с океана пробежал по лицу, пробрался за ворот рубашки, приятно лаская кожу. В воздухе царили мир и покой. Отдамчик привалился к косяку раздвижной двери и стал смотреть на раскинувшееся перед казармой, казавшееся ночью необозримый плац. За плацем, из-за металлическим забором с колючей проволокой по верху, проходило шоссе. И по нему бежали, помаргивая огоньками машины. Наблюдая за этими далёкими светлячками, двигавшимися в темноте, Адамчик в душе проклинал всех, кто ехал на этих машинах. Они ведь не могли даже представить себе, какими были счастливцами. Считают, наверное, что всё так и должно быть. А тут сиди за этой проклятой проволокой, за этим забором, которому нет конца ни края. Как было бы здорово очутиться вдруг по ту его сторону, стать снова хозяином самому себе, мчаться куда-то в машине и ни о чем не думать. Ах, если бы он мог оказаться сейчас на месте этих счастливцев. Он опустил бы боковое стекло, и пусть ветер треплет волосы, задувает в уши, холодит за пазухой. Он включил бы на полную мощность радио и так бы и мчался, и мчался. Тихо покачивает машина, слегка светится зеленоватым светом приборная доска. Правая рука слегка касается баранки, левая, согнутая в локте, лежит на опущенном стекле. А может быть и не так все, иначе. Левая небрежно держит руль, правая же он прижимает к себе девушку, и пальцы скользят по ее теплому телу. Это его девушка и его машина. Время тоже принадлежит ему, всё, без остатка. Он может ехать тогда, когда хочет, туда, куда ему заблагорассудится. Машина мчится, шины умиротворённый шуршат по асфальту, иногда лишь слегка постукивая по неровностям дороги. И с каждой секундой он уносится всё дальше и дальше от этого острова и ненавистного старшего сержанта-инструктора Магвайра. Правая нога у него затекла, и он немного повернулся, перенося вес тела на левую. В этот момент он заметил, что проносившиеся по шоссе огоньки в какой-то момент вдруг исчезали, чтобы через несколько секунд вновь появиться уже правее. Он догадался сразу же, в чем причина. Где-то там, в темноте, между ним и шоссе, находился монумент героям Ивадзимы. Он ненавидел эту железобетонную громадину. Ненавидел с первых дней своего пребывания на острове. Эти неестественные семиметровые фигуры с раннего утра и до позднего вечера молча взирали свысока на сотни маршировавших у их ног измученных солдат, как бы вбивая им в голову: "Старайтесь, старайтесь вовсю, парни. И, может быть, тогда вы станете настоящими морскими пехотинцами". такими как мы. Самым отвратительным было то, что всё это было обманом. Сам подвиг на горе Суребати и всё, что потом из него сделали. Как-то ещё давно Адамчик читал в журнале Readers Digest, что знаменитая фотография подъём флага США на горе Суребати была сделана осенью в боевой обстановке. Группу поднимающую флаг Фотографы снимали гораздо позже, когда бои на острове уже закончились. Тогда он не поверил тому, что прочёл, но сейчас был уверен, что это правда, ведь у него за последнее время была уже не одна возможность убедиться, что весь этот корпус морской пехоты и всё, что с ним связано, представляли собой не что иное, как бесконечное нагромождение пустого бахвальства и фальши. Почему, например, было не сделать эту группу в натуральную величину, а ещё лучше сломать её напрочь, вместо неё поставить изваяние непревзойденного штаб-сержанта Маквайера, избивающего желторотого новобранца. То же самое и с вербовочными афишами и всякими плакатами морской пехоты, рассчитанными на молодёжь. Содрать бы всех их голубоглазых и белокурых бравых морских пехотинцев гордо вглядывающихся в будущее, а вместо них повесить простой плакат, на котором изобразить Мадваяра, натягивающего презерватив на бутылочку с молоком и собирающегося поиздеваться над рядовым купером. Отдамчику было совершенно ясно, что все афиши, фотографии, моменты, фильмы и телепрограммы о подвигах морской пехоты представляют собой звенья огромного заговора. целью которого является обман людей, в том числе и его лично. Он ведь в свое время заглотал эту лживую наживку, клюнул на нее, как глупый окунь на червяка. И вот теперь она сидит у него внутри, вся, крючок, грузила и леска. Никто ведь не заставлял его подписывать контракт, сам полез. Захотелось видеть или ему тоже, как и другим пощеголять в темно-синем парадном мундире. стать настоящим парнем и миноваться бравым морским пехотинцем. Вместо этого его обредили в это мерзкое, грязно-зеленое рабочее обмундирование и окрестили двойным дерьмом. И это еще не самое худшее. Самое худшее то, что его заставляют поверить, будто бы он к тому же еще и ублюдок, последний трус и подонок, в общем, грязная тварь. «Все то!» Против чего он боролся в течение всего этого тяжёлого дня, снова поползло ему в голову. Сумбурные, бессвязные мысли, одна невыносимее другой. Перед глазами вновь возник кабинет батальонного капилана, того самого, у которого он был утром и который нанёс последний удар по его духам и иллюзиям. Первое, что он увидел, войдя в этот кабинет, Была всё та же остылевшая фотография пятерых бравых морских пехотинцев, водружающих флаг на вершине горы Суребати. Она висела на самом видном месте, и луч солнца играл на её стандартной металлической рамке. Отдамчику показалось, что именно она нанесла ему тогда самый сильный удар, похоронила окончательно все его иллюзии и надежды. Она уверила его в том, что только круглый дурак и непроходимый тупица может надеяться найти в этом кабинете взаимопонимание и сочувствие. Он просто попусту тратил время. "Сэр, тем не менее, доложил он, как положено. Рядовой дамчик просит разрешения. Ну зачем же такие формальности, сын мой?" остановил его капеллан, приветливо улыбнувшись. "Садитесь, пожалуйста, рядовой э-э «Адамчик, сэр!» Он сел перед окрашенным в темно-зеленый цвет металлическим столом, на блестящей крышке которого слева стояла обрезанная наполовину гильза 105-мм снаряда, служившая коробкой для писем. За спиной у капеллана на стене висело деревянное распятие с позолоченной фигуркой Христа посередине. Капилан удобно расположился в широком вращающемся кресле. Он слегка повернулся к своему посетителю, поставил локти на стол, всем своим видом показывая, что готов внимательно слушать. Просто он был невелик, и телосложение мохлипок и, и аддамчика очень удивило, что в этой чедушной груди рождался неожиданно громкий, низкий голос. Так что же привело тебя, рядовой, в сию комнату? Давай, выкладывай. Пригласил его священник, рассказывая всё по порядку. И помни, что здесь принято ничего не утаивать. Давай. Сэр. То есть я хотел сказать, святой отец начал от дамчик. Я, видите ли, он замелоса не в силах найти нужные слова. Не знаю, вправе ли я к вам обращаться с этим. Почему же не вправе? У меня здесь все вправе говорить о своих трудностях и сомнениях. Не бойся, выкладывай. Я хотел сказать, святой отец, он снова остановился. Вернее, мне кажется, что я окончательно запутался. Отдамчику хотелось как можно точнее изложить капилану всё, что он думал о Магвайре и его методах, о всей системе подготовки, жертвами которой оказались он и его товарищи, о том, чем она эта система. Была по его мнению плоха и бесчеловечна. Но это всё оказалось лишь благими намерениями. Фактически же рассказ оказался путанным, совершенно бестолковым и неубедительным. Он перескакивал с пятого на десятое и в конце концов, так ничего толком не объяснив, оказался прав лишь в одном: доказал Капеллану, что действительно полностью запутался. Уже позже, возвращаясь к себе в казарму на джипе, за рулём которого сидел молчаливый капрал, непрерывно живавший резинку, Адамчик в нофи вноси вспоминал всё, что было, и пришёл к выводу, что его замысел и надежды оказались на поверку совершеннейшей выдумкой, мыльным пузырём. И главной причиной этого, считалом было то, что батальонный священник застал его в расплох. нарушил заранее намеченный план, запутал его. А может быть, наоборот, может быть, беда была как раз в том, что ему самому не удалось застать в расплох Капеллана. Когда ещё до этой беседы он пытался представить себе, как она будет протекать, он был совершенно уверен в одном. Его сообщение явится полной неожиданностью для Капеллана, ошеломит его, потрясёт Может быть, даже вызовет боль у возмущения. Действительность полностью опровергла эти предположения. В течение всей беседы священник ни на йоту не отошёл от того атеически доброжелательного, но в то же время безразличного, как бы беспристрастного тона, которым он встретил солдата. Этот тон обезоруживал человека. Во всяком случае, от дамчика он сразу же выбил из колеи Он рассказывал Капеллану о том, как отвратительно Магуайр обращается с Купером, Харьком и другими солдатами. Как ночью тайком от всех куда-то увезли Джексона. О безобразном высмеивании штаб-сержантам духовных человеческих ценностей и его отвратительном лексиконе. Но это ни в малейшем мере не взволновало Капеллана. Выслушав солдата, он пустился в пространное рассуждение о том, Что такое человеческий долг? Потом ещё более подробно и нудно принялся разглагольствовать об особенностях военной службы и задачах, которые призван выполнить солдат. Ведь солдат, говорил он, выполняет двойной долг: перед Богом и перед государством. На нём, значит, лежит двойная ответственность. говорил он долго и нудно. Адамчик почти не слушал его, думал только о своём. Опустив голову, он уставился куда-то в край стола и только ждал, когда же иссякнет этот поток пустых слов. Когда же священник наконец замолчал, он извинился, что отнял так много времени, сказал, что теперь отлично понимает свой долг и что так точно, сэр, впредь постарается служить лучше, понимать больше, будет так точно, сэр, молить у Бога силу и терпение. чтобы преодолеть все трудности и испытания. Ведь этот же капеллан, думал он тем временем, набитый дурак, да и только. У него же нет ничего за душой, не на грош. А я вылез, вообразил, что он горой за меня встанет, заступится. Вот уж дурак, клейма ставить негде. Хорошо хоть, что Уэйд ничего не знает. Он уж посмеялся бы в волю, поиздевался бы надо мной и по делам. На что же ты, дурак, рассчитывал? Чего ожидал? Распустил с луни и ждал, что вот сейчас же тебя под ручки нежненько возьмут и сразу же домой отправят со славой и почётом. Чёрта лысого, не на тех напал. Этот капитан, видать, такое же дерьмо, как и все остальные. Он же офицер и против своих никогда не выступит. Мысль о том, как прав оказался бы Уэйт, привела Аддамчика в бешенство. Его бесило, что этот парень заранее всё знает, что он ни на что не реагирует и поэтому всегда находится в лучшем положении, нежели Адамчик с его переживаниями. Особенно непонятным было то, что позиция Тауэта была ошибочной, противной всем догмам, и тем не менее, он в конце концов всегда оказывался прав, всегда был в выигрыше. Уже подойдя к дверям казармы, Адамчик ещё раз задумался над тем, Что произошло? Но почему? Он уже дал, что всё будет по-другому. Конечно, он воспитывался совсем не так, как Оет. В их семье всегда существовали очень крепкие узы. Все были горой друг за друга и крепко держались вместе. А что знал этот Оет? Да и вообще, что может знать человек, проживший всю жизнь только для себя, никогда не знавший в жизни, что значит подумать, позаботиться о другом? Конец этой недели и вся следующая прошли для Адамчика в каком-то тумане. Хотя внешне казалось, будто бы взвод постоянно живёт в каких-то навечно определённых и совершенно не меняющихся рамках, где каждый день, как две капли воды похож на все предыдущие, в действительности это было не так. Жизнь всё время менялась, и эти перемены постепенно примиряли Адамчика с действительностью. Вместе со взводом он переходил от одного этапа обучения к другому, что-то говорил, что-то делал, хотя внутреннее сознание его как будто окаменело. И хотя такое ненормальное состояние приводило неизбежно к увеличению количества совершаемых им ошибок, наказания, следовавшие за ним, только усиливали это чувство безразличия, отрешенности и изоляции от всего окружающего. По ночам он часами муча лежал на койке, уставившись широко открытыми глазами в темноту казармы и думая о чём-то своём. Его тело ощущало сбившийся комками грубый матрас, но ему было всё равно. Сложенные в замок за голову руки упирались в холодное железо металлической пирамиды. Глубокое, спокойное дыхание спящего наверху уэта внушало чувство определённости. Однако раздававшиеся время от времени где-то неподалеку шаги дневального порождали в то же время непонятный страх. Органы чувств самопроизвольно фиксировали все происходящее вокруг. Но сознание почти не реагировало, все проходило мимо. Казалось, он витает где-то наверху, молча взирая на страдающее в муках больное тело. А оно лишь безволнно переносило эти муки. Загнанная в глубину сознания душа полностью перестала считать себя его частью, жила собственной, независимой от него жизнью. Иногда ему казалось, что все его органы чувств работают только на то, чтобы каким-то способом выражать сочувствие от несчастному комку ткани, именуемому двойным дерьмом. Иными словами, Адамчик в эти дни полностью капитулировал, скис От было ворешение вести борьбу, сопротивляться, не осталось и следа. И в то же время, лишь теперь, впервые за всё время пребывания на острове, он почувствовал себя как будто бы в безопасности. Что бы ни вытворял этот отвратительный Магвар, как бы он ни измывался над новобранцем по кличке двойное дерьмо, Адамчик отныне находился в ней его воле, был ему уже недоступен. Он вообще был никому недоступен. Вечерами, в свободное время, Уэд несколько раз делал попытку проникнуть за пределы остановившегося взора соседа по койке. Он старался встряхнуть Аддамчика, разбудить его воспоминаниями о долге перед семьёй, стыдил за неспособность собраться силами, запугивал. Это повторялось из вечера в вечер, но ничего не помогало. Аддамчик продолжал жить в непонятном трансе. Временами дело доходило до того, что Уэйд вдруг начинал испытывать необоримое желание наброситься с кулаками на эту вдруг потерявшую дар речи скотину, схватить обеими руками безвольно поникшую рыжую башку и трахнуть её что есть силы о стену так, чтобы искры посыпались, а с ними и дурь вылетела бы. Ему приходилось тратить немало сил, чтобы подавить себе эту ненависть, сдержать поднимающийся глухой гнев, на дуревшего соседа. Такого с аддамчиком ещё никогда не бывало, и это пугало Уэйта. И когда аддамчик снова становился странным, Уэйт поспешно прекращал разговор и отходил в сторону, говоря себе, что уж больше никогда не попытается переломить этого олуха, ни за что больше не станет тратить на него время. Да и вообще, убеждал он себя, я вожусь с этим чёртовым аддамчиком, только потому, что он в моем отделении. Если бы не это, я бы к нему и близко не подошел. На кое мне вообще нужен этот придурок? В данном же случае просто приходится заботиться о чести отделения, иначе ведь мне самому первому не поздоровится. А если от дамчика все же выгонят из морской пехоты, никто не посмеет сказать, что его непосредственный командир ничего не сделал, не приложил всех сил, чтобы не допустить этого. Адамчик же тем временем оставался глух и нем ко всему на свете. Уэд старался избегать его. Митбери без конца отчитывал. Макгвар тряпал как терьер крысу. Один день сменялся другим, и каждый из них это 18 часов беспрерывной гонки, пинков, крика и бесконечные ручьи пота. Но всё это шло мимо сознания Адамчика. Какое ему дело? то кого-то там оскорбляли, пихали, дёргали. Ведь это же был не он. Наказания обрушивались на чью-то чужую голову. От побоев страдало чужое тело. Рядовой Клин, по кличке Свинья, в конце концов всё же не выдержал. На пятой неделе пришёл ему конец. Во время сдачи зачёта на выносливость он свихнулся и был признан негодным. Это была первая боевая потеря во взводе. в спортивных трусах, майках и тапочках, насквозь промокшие от пота, солдаты бежали в сомкнутом строю от плаца к казарме. Рядом со взводом, рысьцой трусил Магвайр, выкрикивавший время от времени подсчёт, чтобы солдаты держали ногу. Новобранцы, бежавшие рядом с Клейном, чувствовали, что с парнем сегодня что-то не ладно, бросали время от времени на него тревожные взгляды. Они сами не были уверены в своих силах, боялись, что не добегут, и поэтому наблюдали, как ведет себя главный слабак. Сверялись по нему, как по эталону слабости, по эталону минимальных возможностей человека в строю. Большинство из них были даже уверены, что пока не свалится Клейн, им самим бояться нечего, а не выдержат. На круглом, пухлом лице солдата с двойным подбородком колыхавшимся в такт к бегу. Внешне не было никаких признаков усталости или тем более страха. Наконец взвод ворвался в кубрик и тут же выстроился в две шеренги по обеим сторонам центрального прохода. Вошедший вслед за солдатами и сержант Магуайр прохаживался вдоль шеренг, внимательно вглядываясь в застывшие лица. «Запомните еще раз скоты!» цедил он сквозь зубы. Ревко запомните, ни одна душа не спрячется от справедливого наказания. Ни одна, поверьте мне. Справедливость всегда вас торжествует, это уж точненько. А я, поверьте мне, никогда не позволю ей меня опередить. Ещё не отдышавшиеся, насквозь пропотевшие, безмерно уставшие солдаты молча слушали эти угрозы. Зарубите себе на носу черви поганые. На всю жизнь зарубите. Каждый получит своё, каждый, кто заслужил. Никто не спрячется. Ясненько, скоты. Так точно, сэр. И тебе, свинья, тоже понятно. Так точно, сэр, ответил рядовой Клейн. И чего же ты потом обливаешься? Сэр, это я. Нет, вы только поглядите на эту свинью супоросовую. Сержант явно старался настроить взвод. обливается потом, как корова с двойной лоханкой, на лютут лужу не перепрыгнуть и еще что-то бормочет. «Из чего бы это, а?» — отвечает скотина, когда спрашивают. «Или, может быть, сержант к тебе просто придирается? Зазря мытарит? Ну?» «Никак нет, сэр. Только я очень старался. Из всех сил, сэр». «И что же из этого вышло? Ты сам-то как считаешь? Все правильно сделал, как надо? Или нет?» «Наверное, нет, сэр». Это еще что за ответ? Какой я к черту наверно? Ты что, совсем уже спятил? Толком ответить не можешь? Да или нет? Сэр, мне кажется, я думаю, сэр. Молчать, мерзавец. И с чего придумал? Кажется, думаю. Ты мне брось мозги задуривать. Тебя подонок четко сержант спрашивает. И ты должен так же четко отвечать. Сдал ты зачет на выносливость или нет? Да или нет, скотина? Одно слово. Нет, сэр. Да чего же тогда крутить вала за хвост? Ходить вокруг да около? Ты же ни к чёрту не годишься. Вот и весь сказ. Верно? Так точно, сер. Опять придуриваешься. Отвечай мне раз как положено. Царь, я ни к чёрту не гожусь. И ты не в состоянии сдать самого захудалого зачёта. Так точно, сер. Опять? Сер, я не в состоянии сдать самого захудалого зачёта. Из тебя никогда ни черта не получится. Сэр, из меня никогда ни черта не получится. Магвер обернулся в сторону взвода. Я ведь и вам, скоты, хочу напомнить, у нас тут признаётся только один вариант. Или из червяка получается то, что надо, или же он немедленно получает пинка под зад. Летит, как дерьмо в консервной банке. Середины нет. Ясно, мерзавцы. Так точно, сэр, рявкнул в взвод. А ну-ка, повторим. «Если из червяка ничего не получается, что с ним следует сделать?» «Под зад его, сэр!» «Ты слышал, свинья?» «Так точно, сэр!» Магуар подошел вплотную к солдату. Постоял, раскачиваясь носка на пятку, поглядел в упор. Потом с силой ткнул его рукой в жирный живот. «Вон ведь какое брюхо! Ну просто студень какой-то!» Куда тебе, червячина, с такой трибухой морскую пехоту? Да тебе одна дорога в РСО. Слыхал хоть, что это за штука такая, РСО? Никак нет, сер. Не слыхал. И ж ты какая каналья. МакГвайр ещё раз ткнул Клейна в живот, обождал несколько секунд и ткнул снова, посильнее. Выждал мгновение и ударил с размаху, прямо в солнечное сплетение. Солдат охнул, согнулся пополам, но тут же выпрямился. РСУ Скатина, это рота специального обучения. Вот что это такое. Для всяких там отбросов вроде тебя один взвод для жирных свиней, другой для всяких маменькиных сынков, слюнтяев и сосунков. Потом ещё взвод для всяких придурков, у которых винтиков не хватает. Ясненько? Это для них последний шанс, и для начальства тоже. Последняя попытка превратить эту мразь хоть в какое-то подобие мужиков, способных кое-как сдать за счет на выносливость. Выполнить норматив, что раз плюнуть пацанов десяти лет от роду. Если только он не горбун, не хромой и не безглазый. Произнося эту непривычно длинную для него тираду, Магуайр после каждой фразы размеренным движением руки бил клейна в живот. Конечно, кто попал в Версао, тому по блажкам ждать не приходится, да и срок службы на острове, естественно, удлиняется. Неделя на две, не меньше, а может и больше. Всё зависит от того, как быстро червяка приведут на ближайший вид. Некоторые подонки ухитряются высидеть там и по 6 недель. Глаза сержанта буквально буравили солдата. Казалось, что Клэйн вот-вот не выдержит и развалится, упадет к его ногам. Его всего трясло, лицо было белое, как мел, только щеки пламенели, горели изнутри. Не в силах справиться с собой, солдат судорожно хватал ртом в воздух, пытался вдохнуть, но не мог, и с каким-то хрипом или свистом выбрасывал его обратно. «А раз ты столько времени просидишь в РСО...» Как ни в чём не бывало, продолжал Магвар: Тебе уже не догнать эту банду, а ни к тому времени гляди, уже и курс закончат. Значит, судьба тебе идти в новый взвод, всё начать сначала, с самого начала. Да тебя, свинья, видать, всё это нисколечко не беспокоит. Верно я говорю, нисколечко. Плевать тебе на всё с высокой колокольни, и на взвод, и на нас всех. Что скажешь, свинья? Никак нет, сэр, с хрипом выдохнул плейн. То есть я хотел Он не успел закончить фразу. Новый сильный удар сержанта застал его в расплох. Солдат судорожно раскрыл рот, с трудом перевёл дыхание. "Кончай болтать, скотина", рявкнул Маквайер. "Уж не станешь ты уверять, будто тебе дорога честь нашего взвода". "Да кто тебе поверит, как бы ты хоть на минуту дорожил его честью?" «Разве дошел бы до такого?» «Ночами бы занимался, сто потов пролил, на карачках ползал, а не допустил бы». «Сэр, я старался, так старался, сэр!» Казалось, что голос солдата вот-вот оборвется. Слова застревали в горле. Он захлебывался, еле говорил. На минуту остановился, хотел что-то добавить, но новый удар снова заставил охнуть. Клейн судорожно втянул в воздух. Сэр, я я занимался, сэр, ночами, так старался. Так почему ж тогда завалил зачёт? Почему? Сэр, ну я ведь я тебе скажу, почему, крикнул прямо в лицо трясущемуся солдату Магвайр и ударил его снова в живот. Клейн, потеряв контроль, закричал. Магвайр, казалось, ничего не слышал, потому что тебе здесь всё до лампочки. Ха-ханьки, и ничего больше. Вроде как тогда, в первый день с Церюльником, вообразил себе тварь, будто морская пехота ему. Это так расплюнуть, верно ведь, червячина. Сильно удар пришёлся снова в солнечное сплетение. Глэн громко вскрикнул, упал на колени, потом с трудом поднялся на ноги, вытянулся как мог перед сержантом. Ну, чего молчит лишь тварь жирная, отвечая, когда спрашивают, Верная я говорю. Магвайр смотрел в упор на солдата, ожидая ответа, но тот молчал. Казалось, что тишина повисла где-то между ними. И в этот момент сержант увидел, как по лицу Клейна стало расползаться что-то вроде улыбки. Поражённый, буквально лишившись дара речи, он в упор глядел на новобранца, а у того улыбка расползалась всё шире и шире. И вдруг он засмеялся. Смех этот был сперва едва слышным, какой-то смеющийся шёпот. Но через мгновение он набрал силу, разросся, перерос в хохот. Клейн хохотал во всё горло. Мне себя от ярости, сержант схватил солдата за грудки, так что промокшая от пота майка сразу же превратилась в грязный мокрый комок, скрученный в жгут под горлом у новобранца. Рванул его на себя ещё раз, ещё. Тебе смешно, свинья паршивая, рычал Макгвер. Смешно? Ах ты клоун проклятый, паяц вонючий, мразь подзаборная. Хохот внезапно оборвался. Вытаращенными глазами Клейн смотрел на сержанта. Лицо его исказилось конвульсиями, рыдания рвались из горла. Слёзы текли по щекам. пробивая по грязи бороздки вниз к жирному подбородку солдат весь съёжился, сжался, щёки валились, подбородок обмяк, даже живот, казалось, подтянулся и исчез. Макгвайер с отвращением оттолкнул его, и солдат начал медленно оседать, будто из него вдруг выпустили весь воздух. Это впечатление усиливалось тем, что в животе у Клейна сильно урчало, булькало. Эти звуки неожиданно стали громче. Вонючая грязь потекла вниз по ногам. Вечером сержант объявил взводу, что с Клейном уже всё в порядке. Его отправили в лазарет, и тамошний санитар, принявший его, заверил, что через пару дней он снова будет в строю. Короткая речь, с которой Магвая обратился к взводу, явилась тем катализатором, который окончательно сформулировал решение Аддамчика. Инцидент с Клейном, казалось, вернул его с небес в мир жестокой реальности. С его помощью он понял, какой жалкой и неустойчивой является эта реальность, как легко и просто она может измениться. Аддамчик отлично понимал, что и на этот раз Магвайер солгал в воду. У него не было ни малейшего сомнения в том, Что с Клейном всё было далеко не в полном порядке. И скорее всего, этот парень не возвратится с строй, не только не через пару дней, но и вообще до конца своих дней. Это было совершенно очевидно и объясняло, почему солгал Маквайер. Он просто боялся, что могут начать расследование. Ведь если начальство узнает, как он обращается с новобранцами, ему не сдобровать. Сразу станет ясно. что он вовсе не всесилен. Да-да, правда о Клейне, если она всплывет наружу, будет означать конец Магуайра как сержанта-инструктора. Зот освободится от ненавистного тирана. Для этого нужно всего немного. У кого-то должно хватить пороху сказать правду. Не побояться и сказать. Человек, который не побоится держать в руках судьбу Магуайра и его карьеру, Этим человеком, подумал Адамчик, может оказаться любой из них, даже рядовой по кличке Двойное Дерьмо, даже он. Эта мысль потрясла Адамчика, сколыхнула его душу. Он поклялся сам себе, что только он и никто другой должен сделать решающий шаг. От принятого решения у него сразу поднялось настроение, возможность нанести удар... Самое сердце такого человека, как Магвар, подорвать его непоколебимое могущество казалось редкой удачей. Потом, вспомнив о Клейне, он устыдился своего оптимизма. Однако немного спустя, тщательно всё взвесив, решил поступить так, как задумал. Это оказалось ему единственным разумным выходом из создавшегося положения. Кроме того, убеждал он себя, и это его очень воодушевляло. Разоблачение Магуайра и его жестоких методов поможет вовсе не одному ему, а всем солдатам, в том числе и Клейну. И чем больше думал он об этом, тем важнее оказалось принятое решение. Ведь у него была такая благородная цель — отомстить за бедного, лишившегося рассудка Клейна. Принимая свой план, Адамчик сознавал, то труднее всего ему будет убедить других новобранцев выступить в качестве свидетелей. Большинство солдат притворяется, будто верит в ложь, придуманную Магуайром. Им будет, наверное, неимоверно трудно преодолеть постоянный живущий в душе панический страх перед всесильным старшим Эс-Ином. Человеком, способным любому заступнику Клейна уготовить печальную участь. Как бы то ни было, Адамчик понимал, что без других свидетелей он не может рассчитывать на успех. Ему одному просто никто не поверит. Да и наивно было бы ожидать, что кто-нибудь всерьез прислушивается к обвинениям со стороны солдата, входящего в те самые 10% естественного отсева. Нужны были свидетели. Возвратившись в Кубрик после ужина, он попытался подтолковать сперва с Харьком. Систрою Мэри, Ванючкой и ещё некоторыми новобранцами. Ни один из них не захотел даже выслушать его до конца. Все они отмахивались от его предложений, как от чумы, советовали выбросить всё из головы, заткнуться и не морочить голову честным людям. Некоторые открыто смеялись его в лицо. А здоровенный блондинестый парень из Небраски, прозванный за свой рост и невозмутимость каменной горой Даже пригрозил свернуть шею этому паршивому полячушке, если он не перестанет мутить воду. Не встретив ни у кого поддержки, Адамчик в конце концов пришел к Уэйту. «Ты что, серьезно это?» — удивился командир отделения. «Разве можно отыскать правду в таком месте, как Перри Сайленд?» И посоветовал, лучше не вмешиваться в эту грязь. «Делай, что приказано, и помалкивай», — сказал он. Не солдаты ведь придумали эти порядки, не им их и критиковать. Тут, куда ни сунься, хозяйничают одни и сыны, воображают, будто они синепяди во лбу, супермены. Во всяком уж случае, не равня всякому мусору, что живет по ту сторону пролива. И у них тут свои законы, которые все равно не изменить. Попытаться сделать это может только сумасшедший. Никому пользы от этого не будет, только беду накличешь. Да и вообще, убеждал Адамчик Ауэль, есть ли смысл огород городить, затевать всю эту шумниху из-за одного человека, тем более такого, как клейн. Да даже если заговорят двое или трое, все равно овчинка выделки не стоит. Ведь чтобы чего-нибудь добиться, необходимо склонить на сторону большинство новобранцев взвода. А разве это реально? Ведь для этой всей банды сейчас важно только одно – окончить успешно курс первоначальной подготовки. Попасть в выпуск, стать кадровым морским пехотинцем. Вот что их волнует. Вот о чём болит голова. А всё остальное ерунда, блажь. Кто это станет во имя какой-то блажи рисковать своим благополучием, своей карьерой, своим будущим? Принести в жертву не ведь чему тяжкие недели муштры, унижений, мучений, крови, пота, да и самому адэмчику тоже не грех бы подумать об этом. у этой игра свеч. Ведь если он заведёт всю эту бадягу и проиграет, песенка его спета. Не видать тогда выпуска как своих ушей. И все эти лишения, напряжение этих недель, наконец-то вынесенное оскорбление, унижение и побои, в том числе и те, которые обрушит на него Маквайер, когда узнает о фискальстве, всё это окажется пустышкой, будет просто напросто выброшено на ветер. Он вылетит как дерьмов в консервной банке. А здесь всё останется по-прежнему. Но ведь кто-то же должен начать, настаивала дамчик. Ну и пусть. А тебе зачем выпендриваться? Почему этим кто-то должен быть обязательно ты? Думаешь, я не вижу, что у тебя на уме? Отлично вижу. Ты же вбил себе в башку, что должен обязательно стать э таким героем, великомучеником за правду. А на самом деле Все это одна дурь и блажь. Никто даже слова доброго не скажет. Думаешь, станут восхищаться: "Ах, какой благородный шаг! Ах, какое мужество!" Чёрта лысого. Никто даже не пикнет, ни одна шавка. Получишь хорошего пинка под зад и вылетишь. Как пить дать вылетишь. На том всё и закончится. Адамчик, в общем-то, ожидал, что Уэт откажется поддержать его ещё до того, как начать разговор. Он был уверен в своей неудаче. Теперь же понял, что весь его план оказался мыльным пузырём. Никто не поддержал, даже выслушать не захотели. А одному, кто тут ничего не добиться, одному, будь ты трижды мужественным, стену не пробить. Вечером, когда наступило личное время, он молча забрался на рундук и сидел там, злой на всех и никому не нужный. Глядел ничего не видящим взглядом на снаряжение, висевшее на противоположной койке, и только сжимал и разжимал в бессильной злобе кулаки. В душе его снова что-то поднималось, будто закипало. Снова, как и все эти дни, его грызли сомнения. Он пытался бороться со своим настроением, подавить негодование, но ничего не получалось, и в отчаянии ломал пальцы, грыз ногти. От них и так уже почти ничего не осталось. Снова и снова перед глазами вставала отвратительная картина недавней расправы с Клейном. Он слышал, как наяву мерское гоготание потешавшегося взвода, злобные выкрики Маквайера, и Адамчику было стыдно за свою трусость, за то, что он так легко отступил от своего плана. Щеки его горели от внутреннего стыда. Он отлично понимал, что планы его провалились, прежде всего из-за собственной трусости, а не потому, что взвод не захотел поддержать его. И это был вовсе не физический страх перед возможной расплатой, хотя он, безусловно, был тесно связан со всеобъемлющим страхом перед штаб-сержантом, а просто глубочайшая уверенность в обреченности плана и его полной нереальности, в абсолютной тщетности тех замыслов, которые он лелеял. Именно поэтому он и не смог ничего возразить Уэйту, когда тот так бежалосно расправился с его планом. Более того, многие аргументы, выдвинутые Уэйтом, в значительной мере совпадали с опасениями, которые сидели глубоко в душе самого Адамчика. Они только лишний раз подчеркнули уязвимость его замыслов. Сомнения, которые были у него раньше, теперь превратились в глубокую убеждённость. Убеждённость в том, что он видимо, действительно совершенно ничтожество и слабак везде и во всём, даже в мыслях и планах. Слабак, которого, как сопливого мальчишку, может положить на лопатки любой человек, в том числе и ни во что не веривший Ой. Адамчику хотелось хоть раз в жизни глубоко поверить в то, что он стоит за правое дело. Почувствовать веру в доброту своих намерений. Ведь если бы удалось хоть чего-то добиться, тогда не страшно было бы никакое наказание, он легко перенёс бы любую несправедливость. Но такая уверенность, как на зло не приходила. Вопреки этому, в душе его всеявственнее усиливались, давно уже засевшие там неразбериха и страх. Он всего отчётливее чувствовал, что сейчас, как никогда, ему необходимо было на кого-то опереться. найти в ком-то доброго, понимающего советчика, кому можно было бы откровенно обо всём рассказать. В голову лезли всё новые страхи и опасения, они требовали всё новых ответов, и в конце концов он почувствовал, что окончательно запутался. В то время, как Адамчик мучился и страдал, сидевший на соседнем рундуке Уэйд буквально излучал полнейшую уверенность в своей правоте. не сомневался в своей правоте и штаб-сержант Макбая. Он вообще, наверное, никогда не задумывался над тем, правильно ли он поступает. Это было не в его правилах. Полное спокойствие и безмятежность светились и в глазах сержанта Митбери. Даже Кателан выглядел абсолютно уверенным в себе человеком. В еще большей степени все это относилось к тем, кто остался дома. У Шанита твёрдо знали, что им надо. Адамчику вдруг пришло на ум, что и он сам, когда жил дома, был более уверенен в себе, нежели здесь, в Пэррис-Айленде. Тогда он даже подумывал о том, чтобы избрать карьеру священника, наставлять других на путь истины, но потом правда передумал. Сейчас он вряд ли мог бы сказать, почему так получилось. Может быть, только потому, что захотел насолить отцу. восступить против его воли. А может быть, из-за дяди, чтобы доказать ему, что он и сам, если только захочет, может пробить себе дорогу, стать человеком. Тогда почему же он решил пойти в морскую пехоту? Чтобы что-то доказать самому себе или ещё почему-то? Вот и доказал. Сидит теперь в этом проклятом учебном центре Peris Island, отрезанный от всего, от всех. Сидит и мучается. Понял, что не верит теперь ни в себя, ни во что другое, не знает даже, что ему в конце концов надо. Встречаясь ежедневно лицом к лицу с Маквайером, он докатился до того, что потерял веру в то, что совсем недавно считал вечным и незыблемым. Ему вдруг показалось, что его просто предали. Хотелось найти какую-то точку опоры, человека который поддержал бы его, а вместо этого при первом же прикосновении всё буквально уходило из-под ног, рушилось, разваливалось. И его разум был совершенно беззащитен перед этим полным и безнадёжным крахом. В голову, окончательно сбивая с толку, лезли без конца все новые вопросы, вопросы, вопросы. У этидел на рундуке стоявшим за стойкой для снаряжения. Он забрался сюда потому, что уж больно не хотелось сидеть рядом с этим адэмчиком. Видеть его безвольно опущенные плечи, сутулившуюся спину, поникшую рыжую голову, даже не глядя, Уэйд знал, что обладатель этой головы сейчас снова уставился ничего не видящим взором куда-то в пространство, но ну, прямо как корова, которая дуреет от всего, ждёт когда же на нее обрушится обух мясника. «И какого только дьявола, — подумал Уэйт, — этот мальчишка полез в морскую пехоту. Ну что ему тут надо? Насмотрелся, наверное, дурак боевиков с Джоном Уэйном и Ричардом Видмарком. Вообразил, что может стать таким же бравым воякой, а теперь вот и расплачивается за свою глупость». «По мнению Уэйта, такие люди, как Адамчик, являются лишь никчемным балластом человеческого общества. Ну какой от них прок? Сидят вечно в дурацком море иллюзий, а как только столкнутся с реальной жизнью, сразу начинают скулить и жаловаться. Пустые людишки. Он вот, совсем не такой. Взять хотя бы всю эту болтовню насчет славы и доблести морской пехоты. А дамчикам она глаза застит, тянет их в мир иллюзий, а ему все это тфу. Эта ерунда ему голову не заморочит. Не верил он никогда во всяких героев и храбрецов, и верить не собирается. Плевать хотел на придурков, которые бесстрашно идут в атаку, размахивая звездно-полосатым флагом. Чепуха! Он человек дела и трезвого подхода, и на военную службу завербовался только потому, что ему позарез нужно было уйти куда-то от своих, избавиться от надоевшей опеки, затеряться. Только поэтому. Эй, Уэйд, солдат скочил с рундука, вытянулся в струнку. "Есть, сер". У дверях кубрика стоял сержант Митбери. "А ну-ка быстро в сержантскую". "Это ещё что за новости?" удивился Уэйд, бегом направляясь к двери. Он быстро пробежал по кубрику, прикидывая в уме всё, что произошло за день. Однако не нашёл ничего, что могло бы внушать тревогу. Значит, дело не в нём. Скорее всего, кто-то из отделения проштрафился. Опять не бось этот чёртов аддамчик. Вот же наказание. Подбежав к двери сержанской, он остановился, как положено у косяка, трижды ударил, что было силой в него кулаком, и громко крикнул в закрытую дверь: "Сэр, рядовой Уэйд просит разрешения войти в помещение сержанского состава". "Разрешаю", донеслось из комнаты. Солдат толкнул дверь, сделал шаг через порог. Руки по швам, грудь вперёд, подбородок резко вверх. Войдя в помещение, чётко повернулся налево, щёлкнул каблуками и вытянувшись по стойке смирно, доложил: "Царь, рядовой Уэйд явился по вашему приказанию". Сержант Нидбери молча поглядел на него, подошёл к столу, взял чашку с кофе, отпил глоток. Ещё раз осмотрел солдат с ног до головы. Ему нравились чёткость и исполнительность этого парня, нравилось, как он вошёл, как доложил. Всё было строго по уставу, как положено. Только не любил он эти разговоры с солдатами один на один. Чёрт их знает этих новичков-желторотых, что там у них на уме, какие мысли в башке шевелятся. Вообразит ещё чего доброго. Вот-то сержант по нём очень нуждается, а ты потом расхлёбывай. Уэйд вроде бы не из таких. Да поди разберись. Чужая душа потёмки. Митберри давно уже приглядывался к этому новобранцу, и сейчас был уверен, что сделал правильный выбор. Уэт не походил на тех, кто приносит неприятности. Послушай-ка, Уэйд, начал Митберри. Ты ведь спишь рядом с этим отдамчиком, верно? Так точно, серж. А чья койка напротив вас? Рядового Логана, сэр. А с ним стала бы размещался Клей. Так точно, сэр. Мидбери неспеша выплеснула остатки кофе в раковину сполоснув чашку, помолчал. Ему было не по себе. Странное, вроде бы глупое ощущение, будто он копирует одного киноактёра, того, что играет следователя в детективах. А вот с чего начать, он толком не знал. Это же вроде разговор по душам, не допрос. Значит, и говорить надо проще. А с другой стороны, нельзя особенно в сторону уходить. Да и его же отпускать тоже опасно. Надо сделать так, чтобы получилось вроде бы случайно, ничего не значищая беседа. Да только как этого добиться? Скажи-ка мне, как этот отдамчик отнёсся к случаю с Клейном? Ну когда тот свихнулся? Нормально, сэр. Он говорил с тобой об этом. Так точно, сер. Немного. И что же сказал? Да вроде бы, сер, беспокоился о парне. Мне кажется, он сам перетрусил, напугался здорово. И с тех пор вроде бы стал даже больше стараться. Ну что ж, неплохо. А сам-то ты? Тебя этот случай не бысть тоже удивил? Никак нет, сер. Что ж-то? Ты знал что ли, что он свихнулся? Никак нет, сер. А говоришь, не удивился. Да нет, сер. Просто я об этом совсем не думал. Он тебе казался слабоком этот Клейн, верно? Но таким, что может свихнуться, когда трудно. Я хотел сказать, что мол, когда становится чуть-чуть по труднее, такие сразу слабину дают. Не знаю, сер, не могу знать. Но ведь ты же командир отделения, а командир должен знать своих солдат, выдержат они или нет. Сер, рядовой Клейн не из моего отделения. Митбери вновь подошел к столу, уселся в кресло. Глаза Уэйта неотрывно глядели куда-то поверх его головы. «А как же в тот вечер было? Я ведь знаю, что сержант Макбайр и не думал издеваться над ним. А тот вдруг почему-то начал реветь. Как ты думаешь, почему?» «Сэр, по-моему, все было точно так, как объяснил нам сержант-инструктор. Этот клейн просто никуда не годный слабак, вот и все». Медборий покрутил в руках карандаш, потом начал чертить на лежавшем перед ним конверте ровненькие квадратики. Это, наверное, от того, что он завалил зачёт на выносливость. Как ты думаешь? Поэтому? Так точно, сэр. Именно поэтому. Да и вообще, из-за занятий. Ты стал бы согласен из-за этих зачётов. Завалил их и от страху сразу в штаны наложил. Так? Сэр, я точно не знаю. «Но ведь сержант Магуэра его не бил, пальцем не тронул, верно?» «Никак нет, сэр, я так не думаю». «А что ж ты думаешь? Ничего особенного, сэр». «Что значит ничего особенного? Ударил его сержант или нет?» Уэйт не ответил. Молча он глядел в одну ему видимую точку где-то на стене. Микбери его не торопил, все чертил в свои квадратики на конверте. Так точно, сер, друг сказал солдат. Ударил. Куда же? В живот, сер. И не один раз. Так точно, сер. Сильно. Не как нет, сер. Сначала Мидбери продолжал рисовать. Маленькие квадратики сплетались с другими побольше. Потом он отложил карандаш в сторону и поднял глаза на Уэйта. Солдат глядел вверх. Так-так. Однако Чего это мы вдруг тут занялись клеймом? В мелочах копаться надумали. Что случилось, того не вернёшь. А я хотел бы тебя спросить про Адамчика. Так говоришь, дела у него налаживаются? Вроде бы да, сэр. Налаживаются понемножку. Старается. Конечно, ещё не очень, но всё же. Думаешь, он пройдёт? Не знаю, сэр, не уверен. В иной раз он всё делает будто во сне, как лунатик, сэр. Так одёрни его. «Подтяни, когда надо, окей?» «Так точно, сэр!» «Этот -то из твоего отделения. Вот и требуй с него, как положено. Кто же будет подтягивать солдат, как не командир отделения?» «Так точно, сэр!» «Вот то-то!» Сержант снова поглядел на стол, подумал. «Ну ладно, ступай!» Уэйд сделал шаг назад, щелкнул каблуками, гаркнул. «Есть, сэр!» И, круто повернувшись кругом, выскочил из комнаты. Митберри подошел к плитке, включил ее, поставил на нее кастрюльку с водой для кофе. Он был доволен, что поговорил с Уэйтом. Эта беседа дала ему очень много. Теперь он хорошо знал, что произошло во взводе и что думает по этому поводу солдат. У него была своя информация относительно того, что случилось. И он ее получил помимо старшего эс-ина. Стало быть... мог составить собственное представление о случившемся. И при этом не бояться, что Магуайр станет буравить его своими глазищами, выведывать, что он думает. Глядя на крошечные пузырьки, быстро поднимавшиеся в воде, собиравшиеся в кучки и потом разбегавшиеся к стенкам, он вдруг подумал, а не слишком ли он осторожничает, не кидается ли по глупому в крайности. Ведь Магуайр — его товарищ по работе, Они составляют, так сказать, одну команду и должны доверять друг другу во всём. Какой же иначе сложится моральный климат в подразделении, если даже сержанты будут шпионить друг за другом? Вода закипела. Обернув носовым платком ручку, Мидбер осторожно снял кастрюльку с огня. Климат-климатам, думал он, заваривая кофе. А всё же этому Магвайру особо доверять не стоит. Не тот это человек, не тот